Ида, однажды на святках завтракали мы вчетвером Три старых приятеля и некто Георгий Иванович в Большом Московском По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем И приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютнее сесть, оглядывая столы только что покрытый белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу, перед полукруглым диваном. Пошли туда. «Господа», — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, «господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу». — Раскиньте же нам услужающий самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. — Вы, мои королевские замашки, знаете. — Как не знать, пора наизусть выучить, — сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. — Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся. И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюда с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат Честера, черные блестящие глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат шампанским. Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам. И он налил три рюмки, потом шутливо замедлился. «Святейший Георгий Иванович, и вам позвольте!» Георгий Иванович, имевший единственное и пристранное занятие быть другом известных писателей, художников, артистов, человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел. Он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь и ответил с некоторой бесшабашностью и развязанностью, даже и очень грешнейший Павел Николаевич. И композитор налил ему, легонько стукнул рюмкой о нашей рюмке, махнул водку в рот со словами «Дай Боже!» и, дуя себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина, и композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал «Дорогие друзья, мне, невзирая на радость, утробы моей нынче грустно. А грустно мне потому...» Что вспомнилось мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно три года тому назад, на второй день Рождества. «История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная», сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой. Композитор покосился на него. «Амурная?» сказал он холодно и насмешливо. «Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за свою порочность и беспощадный ум на страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами. Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себя все. Я хочу молодости». Поднимая брови, запел он под машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам. «Друзья мои, Вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве ходила в дом некоего господина, некоторая девица, подруга его жены по курсам. Настолько незатейливая и милая, что господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчество ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха. И больше ничего. Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но, внимание, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она. Он к ней. «А, Ида, дорогая, здравствуйте, здравствуйте! Душевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается Прячет носовой платочек в муфту, Глядит ясно, подевичье и немножко бессмысленно. Маша дома? Дома-дома, милости просим. Можно к ней? И спокойно идет через столовую к дверям Маши. Маша, к тебе можно? Голос грудной. До самых жабр волнующий. А к этому голосу прибавьте все прочее. Свежесть молодости, здоровье, благоухание девушки, Только что вошедшей в комнату с мороза. Затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений. Было и лицо у нее редкое, на первый взгляд как будто совсем обыкновенное, а приглядись, залюбуешься. Тон кожи ровный, теплый. Тон какого-нибудь самого первого сорта яблок. Цвет фиалкового глаз живой, полный. Да приглядись, залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, Поглядит, придет в тячий восторг, скажет «Ах, Ида, Ида, сыны вы себе не знаете!» Увидит ее ответную милую, но как будто не совсем внимательную улыбку и уйдет к себе в свой кабинет и опять займется какой-нибудь чепухой, называемой творчеством. Черт бы его побрал совсем!